Лич 23 игрок забравшийся на вершинуниа 5 глава 228 пожиратели Уил стоял о опервшись на периллу открытого балкона, задумавшись о вариантах развития событий. Нет он не был пораражён уровнями внезапно появившихся игроков. если бы не роль жертвы которую он сам себе отвел а также череда в верных выборах типа не бегать как ужаленный а тупо качаться то уровень его персонажа был бы как минимум сто пятьдесятде больше напрягало то что одна из них имела титул королевы и что эти прятавшиеся в тенях игроки решили объявить о себе миру восхождения все разом то что дама пик показала свой титул однозначно было камнем в город молли прямо скажем, приличных размеров булыжником, брошенным прямо в день ее свадьбы, и, как следствие, в день, когда она получила возможность в будущем стать королевой. Таким образом, заявляя, что та оказалась не первой, кто ступил на эту тропу. К тому же Молли лишь жена наследного принца, и ей до реальной власти еще далеко. Неужели та девушка имела зуб на лидера АК? Мысли одна за другой кружились в сознании Уилла, когда он услышал голос подруги. не может быть вот же мразь удивленно обернувшись и посмотрев на разъяренную молю ворон с любопытством спросил ты злишься из за того что нас обставили или это твоя знакомая немного замяввшись словно что то взвешивая в уме та ответила не то чтобы я была уверена но скорее всего я права а если ошиблась не стыдно незнакомого человека так и называть улыбаясь под дел ее парень знаешь подняв руку тем самым показывая что продолжать не надо лучше перебдеть и заранее прополоскать эту стерву недовольно хмуре сказала как отрезала девушка взвинченная возможными перспективами о видимо эта тема твоя больная мозоль ты даже не представляешь но я не хочу об этом говорить знаешь пожалуй наши танцы придется отложить думаю ты не против понимаю в какой то степени я даже рад Из меня тот еще танцор. Тогда удачи тебе. Пиши, если что». Молли уже направлялась обратно в приемный зал, и Уилл, махнув на прощание рукой, вновь обернулся к огням ночного города. Кажется только, что предстоящий турнир стало гораздо интереснее ждать. Эх, взглянув напоследок в ночное небо и вздохнув в прохладный воздух, Уилл вышел из игры. «Завтра. Все завтра». Вечер того же дня, клан души губы, место событий арена. Кракс, как самый высокоуровневый игрок клана, старался не терять свое лидерство хотя бы среди своих. Поэтому его часто можно было встретить либо в процессе гринда, либо на арене. Во время ожидания вы могли практиковаться в одиночку. Поэтому, когда пришел вызов, молодой человек, взглянув на него, замер от удивления. Уровень игрока был 98-м. Смутившись и не совсем понимая, что происходит, парень, взглянув на ринг, удивился еще больше. «Да что творится-то? Это еще кто такие?» Кракс не знал, что подобные вызовы были брошены не только ему, но всем самым сильным игрокам, присутствующим в этот момент на арене. «Имя Скоробей. Уровень 84-й. Имя Ренаде. Уровень 87-й. Имя Оритори. Уровень 90-й. Имя Джейнита. Уровень 77-й». 32 игрока, которые не отображались в рейтинге, но имели довольно высокие уровни, словно бедственный ураган пронеслись по арене, оставляя после себя трупы лучших игроков как топ-кланов, так и остальных. Главный офис компании-разработчика «Небесный дом». Кабинет в Пенхаусе. двое мужчин стояли в небольшой комнате которая охранялась самим императором ведь там находилось его физическое ядро семь ступеней защиты механические электронные замки и пара десятков современных ловушек по пути к нему ядром служил двухметровый шар из неизвестного на земле материала который постоянно мигал жужжал и обрабатывал тонны информации цифры и графики вокруг менялись не переставая а на его поверхности то и дело можно было заметить какого-нибудь игрока. «Так может быть ты уже расскажешь, что на этот раз?» Глент, скрестив руки на груди, из-под лобья смотрел на шар. «И-и якобы разработаны учеными их компании. Вот только все это было сфальсифицировано. Почему из миллиардов людей были выбраны эти двое, ни тот, ни другой не знали. Но все произошло за полгода до того, как они выпустили «Темные врата». Четыре года назад Двое друзей и по совместительству деловых партнеров закончили очередное совещание, посвященное будущей рекламной кампании «Темных врат» и, закрывшись в своем кабинете, обсуждали и правили новый выгодный контракт с одной из фирм по разработке игровых капсул. Внезапно лампы под потолком в унисон загудели и свет мигая потух. Дальняя стена с расположенным на ней проектором Начала исчезать поглощаемой темнотой Стакан с крепким спиртным выскользнул из рук Джейкова И он, медленно взглянув на друга, понял, что проблема не в алкоголе Тот тоже видел его Одетый в странной одежде, развивающейся будто от ветра Гой шагал из темного, как сам космос, зева открытого пространства Из-за которого в комнате резко стало не хватать кислорода Схватившись за грудь оба мужчины упали на пол, стараясь не дышать пропитанным холодом вакуумом. Как только эта дверь схлопнулась, все в комнате вновь вернулась на круги своя. Почувствовав облегчение джейкоп и глен начали медленно подниматься, но гость не позволил им этого сделать. из-за чего те остались лежать на полу, не в силах преодолеть странную словно гигантскую каменную ладонь, ауру исходящу от существа. И иначече это нельзя было назвать. только сейчас люди стоимость их акций превышала несколько миллиардов обратили внимание на предмет который располагался за спиной человекоподобного монстра сам гость имел бордовый цвет кожи и время от времени то на кистях лап то на лице проявлялись яркие вспышки вен будто розовые молнии костяной веер торчащие шеи похожие на воротник плаща покрытый тонкими ветвями тех же молний у него было три ока расположенные в один ряд и не имеющие зрачков а также носовые пазухи уопленные в череп имеющие больший размер чем человеческие и не менее примечательным было отсутствие рта разглядев его одежды мужчины могли с уверенностью сказать что ткань была живой матовая темная материя мерно извивалась и перекатывалась словно хищник в процессе охоты ткань немного просвечивала и на теле монстра были видны вспышки словно гроза набирающие обороты в черных далеких тучах ужасное зрелище завораживало их мысли были написаны на лицах тут не поможет никакой опыт деловых переговоров лишь сила воли и невероятная подготовка к стрессовым ситуациям трепаться о других формах жизни во вселенной и видеть одну из них прямо перед собой совершенно разные вещи Существо отошло в сторону и положило руку на двухметровый шар. То, что мужчины увидели дальше, заставило их завороженно наблюдать. Высокая технология самой большой буквы, которую только можно было представить, находилась прямо перед ними. Их разум и потрясенная работа этого предмета тонули, словно погружаясь в какую-то информационную ванну, но очень быстро у каждого из мужчин мозг начал разрывать от боли. Внезапный наплыв информации не был чем-то таким, что может выдержать неподготовленное человеческое сознание. «Вы слабы!» Голос гостя напоминал легкий стрекот. Он врывался в голову, как полноправный хозяин. «Но выбора нет. Слушайте и запоминайте низшая раса. Я представитель цивилизации пожирателей. Мне поручено возложить на вас важную миссию. Это...» Его рука скользнула по шару. устройство позволит отобрать так называемых посланников вселенной процесс прост машина сама разберется как преподнести историю чтобы ваш вид воспринял ее как нечто обычное условий всего несколько первое вы единственный кто должен знать правду ваша цивилизация находится лишь на пороге открытий возможно вещества называемого вами варварским словом мозг поэтому программирование и отбор посланников должно проходить в условиях полного неведения Размеренный стрекот, безэмоциональный, холодный. Он проворачивался в их голове как сверло, принося вместе с собой боль. Второе. После запуска процесс длится всего шесть фаз затмения до Амара. На вашей жалкой и мизерной планетке это равно десяти годам. Представитель пожирателя на несколько секунд замолчал, чтобы позволить низшим в его понимании существам уловить смысл слов, после чего продолжил. императору понадобится немного времени для сбора информации. после чего вы будете в его распоряжении. он выберет где и когда провести испытания. моя миссия на этом окончена. Его слова поглотил вакуум и поднявшиеся на дрожащих ногах мужчины, посмотрев друг на друга, нервно сглотнули, боясь заговорить. Вскоре император начал раздавать указания, назначив дату и место. решения были обусловлены текущим уровнем развития человечества. считая их слабым видом, неизвестная машина решила, что начинать сейчас рано. Люди стали бы задавать слишком много вопросов, ведь реалистичность и то, что будет происходить во время отбора вызовет большой интерес СМИ. Поэтому для чистоты отбора императорам было решено плавно подготовить людей к предстоящим событиям. Так родился слух о разработке супер и и денегх ученых и новых технологиях виртуальной реальности. Император, как обычно игнорировал их и вместо ответа послал информацию прямо в сознание, заставив мужчин побледнеть от потока поступивших данных. Закончив передачу, загадочное устройство вновь занялось своими вычислениями, давая понять гостям, что они могут быть свободны. все на ватных ногах покинули комнату и закончив долгий путь через терни проверок и ловушек через тридцать минут вновь были в своем пенхауте да это полный рот глина не затыкался еще добрую минуту изрыгая маты и пока мужчина более-менее успокоившись не упал на свой рабочий стол я все понимаю но это кажется слишком быстро даже года не прошло ну его обещание для игроков выглядят довольно заманчиво думаю расчет идет именно на это и джейкоб уже привычным жестом откупоривал очередную бутылку с виски редко употребляющий алкоголь до появления наземного вида с того дня он стал делать это гораздо чаще в любом случае выбора у нас нет мы должны сделать это ради будущего человечества знаешь глен положив голову на прохладную столешницу словно какой то подросток во время очередного урока устало заговорил «Я мало помню из того, что испытал в тот день, но не думаешь ли ты, что мы, люди, готовы к тому, что нас будет ждать после того, как все закончится?» «У нас нет выбора», – тяжелый голос Джейкоба разнесся в пространстве дорогого жилища. А следом стук пустого бокала о столешницу, будто гвоздь, забиваемый в крышку гроба, поставил точку на очередных слабых попытках двух людей докопаться до смысла всего происходящего. мы не у знаем их целей но знаем их возможности одна только это круглая херня, чего стоит взглянув слегка помутневшим взглядом на висящее списке игроковчий уровень был известен благодаря письмам или видео мужчина протянул пора за работу пятьдесят процентов чувствительности эта жестянка даже про детей не подумала не понимаю как он смог уладить этот вопрос соон процедив сквозь зубы джейкоб повел плечами и злобно посмотрел в ту сторону Где за толстыми стенами находился император, который медленно, но верно выполнял, заложены в него неизвестно кем программу.